Глава 46. Александр. Сколько волокиты и бюрократии. На с несколько раз опрашивают, записывают показания, осматривают и спустя несколько часов все-таки отпускают. Точнее, на скорой отправляют в больницу. Благо, удалось договориться в отделении к Алексею. Здесь, конечно, тоже не становится легко и просто. Косолапов наторовил на меня весь свой персонал, разрешил мучиться и издеваться. но провести полное обследование. Как только за последним сотрудником закрывается дверь, мы с Веткой без сил падаем на кровать. Усталость такая, что не хочется даже шевелиться. А еще мышцы неприятно ноют с непривычки. Но с губ не сходит удовлетворенная улыбка. Обнимаю любимую женщину, крепко прижимаю к себе и чувствую себя самым счастливым на свете. Все закончилось. Все злоключения позади. Теперь только вперед и вместе. Мы семья. Скоро появятся наши дети. О таком я и мечтать не смел. «Саш, ты как?» — взволнованно спрашивает ветка и смотрит на меня снизу вверх. «Как кот, обожравшийся сметаны». Честно признаюсь и нежно целую ее в губы. «Спасибо тебе, родная, за все». В коридоре слышатся тяжелые шаги. Мы переглядываемся и понимающе улыбаемся. Следующую секунду дверь открывается и входит наш тиран из Сатрап. Орлов, ты находка для травматолога! Смеется Алексей и трясет перед нами моей картой. Как тебе это удается? Удар был такой силы, что должен был проломить череп, а у тебя лишь легкое сотрясение. Ты в рубашке родился. Это же хорошо, уточняю на всякий случай. Но слышать хорошие новости бесспорно очень приятно. Не то слово. Мыкает довольный Алексей. «Недельку понаблюдаю и выпишу». Переводит задумчивый взгляд на ветку. «Светлячок, а тебе моя помощь не нужна случайно? Какая-то ты бледная». «Нет, спасибо». Она качает головой. «Меньше всего ей сейчас хочется привлекать себе излишнее внимание. Эмоциональное напряжение отпустило, и навалилась сильная усталость. Света хочет просто отдохнуть, но я согласен с Алексеем». Удостовериться не будет лишним. «Свет, это не шутки», — хмурится он, словно читая мои мысли. «Синяки есть, давай я смотрю». «Лёш, ну правда, со мной всё хорошо». «Нет хуже пациента, чем врач», — качает он головой и достает из кармана ручку фонарик. «Ну-ка, смотри сюда». Медка сдаётся. «Спорить с Косолаповым, тратить время впустую. Уж лучше сразу отступить». Алексей придержчиво осматривает ветку и заключает, что ее здоровью ничего не угрожает. «Ладно, живи пока. Нормально все». «Я же сказала». Она улыбается через силу. Лёш, а как там э, второй?» При упоминании об этом маньяке мои мышцы невольно приходят в тонус, а кулаки сжимаются. Не хочу ничего слышать о нем. «А вот ему повезло меньше. Точнее, совсем не повезло». Осторожно, поясняет Алексей. Жизни ничего не угрожает, но приятного мало. Видно, что он не горит желанием делиться подробностями. Нос, например, в смятку. «Ладно, ребят», — пожимают мою руку. «Я спешу, позже забегу», — отвечает и, попрощавшись, покидает палату. Так ему уроду и надо. Мог бы сделать одолжение и сдохнуть. Сквозь зубы сижу я, пытаясь унять злость. Внутри горит от еще свежих воспоминаний. «Саш, ну зачем ты так?» Ветка мягко гладит меня по спине, успокаивая агрессию, что рвет меня на части. «Он в какой-то мере помог тебе встать. Слишком дорогом такая помощь могла обойтись». Раздраженно дергаю плечами. «Как бы там ни было, я не готов платить такую цену за то, чтобы начать ходить. Уж лучше когда-нибудь позже, чем рисковать любимой женщиной и детьми». Притягиваю ее к себе и целую синие разводы на руке. Тиняки от этого козла. Надеюсь, он получит по всей строгости. Свет, ты правда очень бледная. Хмурись Точно все хорошо? Точно-точно. Голова просто болит. А таблетки мне теперь нельзя. Она виновата пожимает плечами и кладет ладонь на пока еще плоский живот. Иди сюда. Двигаюсь к стене, освобождая больше места. Ветка осторожно ложится рядом и обнимает меня. Прижимаю ее к себе и вдыхаю родной аромат. Отдыхай, а я буду рядом. Целую макушку и прикрываю глаза. Никто больше не посмеет к тебе приблизиться. «Спасибо!» — шепчет она и утыкается губами в шею. «Как же я ее люблю!» «До бесконечности!» «Ветка!» Стала для меня всем, моей жизнью, моей вселенной. Чуть теснее прижимаю ее к себе. Ни за что больше не отпущу и никому не отдам.